Глава пятнадцатая. В понедельник Дебби, рассчитывая разобраться с оставшимися с пятницы бумагами, пришла пораньше. Позвонили Вирджиние Склер и сообщили, что им гораздо лучше, и они после обеда выйдут на работу. В результате жизнь всего коллектива учителей и в особенности Дебби стала хоть немного поспокойнее. Пришла Джан Карла и рассказала, что после очередного осмотра врач подтвердил Стивену необходимость еще одной операции. Причем на этот раз требуется ложная операция на сердце. «Джан Карло, я уверена, с ним все будет хорошо». Дебби поспешила подставить плечо. «Постарайтесь поменьше волноваться. Сейчас кардиологи творят настоящие чудеса». «Спасибо, Дебби». Джан Карло благодарно улыбнулась. «Я знаю, что он в хороших руках, но все равно не могу не волноваться». «Он вам очень близок, да?» «Я любила его полжизни». Немного помолчав, чуть ли не шепотом ответила Джан Карло и провела ладонью по глазам. Думала, что все осталось в прошлом, но оказалось, что нет. Она посмотрела Дебби в глаза и продолжила. «Я действительно думала, что возненавидела его, но я ошибалась». «А он? Как он к вам относится?» Тихо, очень рассчитывая на то, что не заденет таким личным вопросом чувства Джан Карло, спросила Дебби. «Он сказал, что никогда не приставал любить меня». Джан Карло снова подняла голову. «Мы много говорили в рождественские каникулы. Он попросил меня дать ему еще один шанс». Дебби очень хотела спросить Джан Карло о том, как она собирается поступить, но, решив, что будет лучше, если Джан Карло заговорит об этом сама, стала расспрашивать о деталях предстоящей операции. Оказалось, что операция запланирована на ближайшие дни, никто не знает, когда Стивен сможет вернуться к работе, да и сможет ли вообще. Дебби сказала, что, несмотря на многочасовой рабочий день, будет рада продолжать работать в том же режиме. К тому же, без дополнительного приработка она ещё целую вечность не сможет погасить кредит за обучение в университете. В конце их разговора Дебби почувствовала, что стала намного теплее относиться к Джан Карле. И что гораздо важнее, у неё сложилось впечатление, что Джан карло готова принять важное решение. Дебби очень надеялась, что и у Джан Карла, и у Стивена всё сложится хорошо во вторник вечером, вернувшись домой, Дебби обнаружила у себя под дверью записку от Дарио. «Еще раз спасибо за воскресную пасту. Помню, вы говорили, что по средам заканчивайте работу раньше, чем в другие дни. Завтра вечером я должен пойти на прием с шампанским в палаццо «Векью». Прием устраивается в честь делегации комиссии Европейского союза по изобразительным искусствам. Прием начинается в восемь, будет кошмарная скука» но если вы свободны и составите мне компанию, я смогу это вынести. Благодарность я мог бы после приема пригласить вас пообедать и поведать вам пару скучных историй эпохи Возрождения. Дарио. Теперь, когда уроки в школе после вспышки гриппа пошли по нормальному графику, Дебби работала допоздна только по вторникам и четвергам. В эти дни она засиживалась в школе до десяти, но по понедельникам, средам и пятницам Ее уроки заканчивались в 7.30. На вечер этой среды Дебби никаких дел не планировала. Но, сняв пуховик и усевшись за стол в кухне, она все же решила обдумать, каким будет ее ответ. Ей нравился Дарьо, то есть очень нравился. И она была ему благодарна за то, что он помог ей в такой тяжелый момент. Нравилось с ним общаться. И она была уверена, что если согласится на обед, то прекрасно проведет время. Но Дебби не могла решить, следует ли ей принять это приглашение. Совместный обед в воскресенье, обед спустя всего три дня — это как-то слишком. Дебби не хотела, чтобы у Дарьо возникли неверные идеи по поводу их отношений, которые по множеству причин не могли никуда привести. Да, он ей нравился, но, по крайней мере, на данном этапе она не хотела с ним сближаться. Ни с ним, ни с каким-либо другим мужчиной. Кроме того, как она уже объясняла Элис, они с Дарьо из разных социальных слоев, и она была абсолютно уверена в том, что у них ничего не получится. Дэбби выпила чашку чая, еще немного подумала и, собравшись с духом, пошла к Дарью, хотя не была уверена, что он дома. Но он был дома. «Привет, Дэбби. Зайдете?» «Спасибо, Дарья, но, пожалуй, не стану. Уже поздно, а у меня еще много дел». Опасаясь, что он начнет настаивать на том, что должен ей за воскресный обед, она не стала говорить, что еще не ела. «Просто хотела поблагодарить за приглашение на завтрашний прием». Я, конечно, с удовольствием составлю вам компанию, но от обеда после приема лучше откажусь. Тут она скрестила за спиной пальцы и придумала оправдание для отказа. До четверга надо проверить кучу домашних заданий. Не хотелось бы засиживаться до утра. На лице Дарьи мелькнуло разочарование, но следующую секунду он уже снова улыбался. — Ладно, может, как-нибудь в следующий раз. Очень рад, что согласились пойти со мной на прием. — Спасибо, я ваш должник. «О, ерунда!» — отмахнулась Дебби и тут спохватилась. «На это мероприятие, полагаю, надо будет как-то специально одеться. Джинсы и свитер не приветствуются?» «Мне рекомендовано явиться в костюме, так что, думаю, вам лучше принарядиться. Но вы, конечно же, сейчас выглядите прекрасно». Последняя любезность прозвучала бы более убедительно, если бы он ей не подмигнул прямая школа с перепачканными маркером пальцами. Последний писк моды. Хорошо, я поняла, завтра надену платья Где и когда встречаемся? Предлагаю выйти в 8.15, вы как? Я за вами зайду. Отлично, тогда до встречи. Дебби вернулась в квартиру, но ее еще беспокоило выражение разочарования, которое промелькнуло на лице Дарио после ее отказа с ним пообедать. Она действительно не хотела, чтобы он неправильно понимал природу их отношений. Они друзья. Дебби надеялась, что хорошие друзья. Но она также надеялась, что никакие чувства не вмешаются в их дружбу. Она действительно не была к этому готова и вряд ли справилась бы с таким грузом. На следующее утро в 10 у нее был показ для двух довольно высокомерных дам из Парижа. По их лицам практически ничего нельзя было понять. И Дебби обрадовалась, когда Барбара после показа сказала, что дамам всё понравилось, и они сделали большой заказ. Воспользовавшись моментом, Дебби поинтересовалась у Барбары, как ей лучше одеться на приём в палаццо Векио. Оказалось, что Барбара тоже будет там со своим мужем. «О, уверяю, там будет на что посмотреть. Съедутся сливки флорентийского общества. Так что рекомендую подобрать соответствующий наряд». «Я думаю надеть то роскошное тёмно-синее платье, которое вы с Флорой мне подарили». Барбара отступила на шаг и, поглаживая подбородок большим пальцем, несколько секунд разглядывала Дебби. «Да, пожалуй, оно подойдёт, но у меня другая идея. Как вы относитесь к ярким оттенкам?» «Думаю, это зависит от цвета». «Пусть будет синий, но светлее, чем ваше платье. В прошлой зимней коллекции у нас было великолепное платье цвет «Синий павлиний», Классический крой, квадратная горловина, длинный рукав. Насколько я помню, продали всё за пару дней, но оригинал должен быть ещё у нас. Подождите минутку. И ровно через минуту Барбара вернулась с платьем. Дебби влюбилась в него с первого взгляда. Шёлковая, тёмно-синяя, с фиолетовым отливом. Барбара называл такой цвет павлини синий, и Дебби, увидев его, действительно сразу подумала о павлинах. «Вот цирковой размер, как раз ваш, примерся деби быстро разделась и скользнула в платье ощущая как шелк прилипает к ногам изыскана сказала барбара у нее за спиной вы выглядите изысканно. посмотрите в зеркало сидит идеально как перчатка деби подошла к зеркалу и не смогла оторвать взгляд от собственного отражения она действительно великолепно выглядела мне очень нравится барбара но цена для меня наверняка неподъемная это ведь шелок я не ошибаюсь «Шёлк, и причём самый лучший. Розничная цена около четырёх тысяч евро». «Дэби чуть не упала. Но это модель прошлого года», — продолжила Барбара. «Так что, если захотите, можете купить за тысячу, а можете надеть на один вечер, а потом просто заплатите зачистку». «Барбара, у меня нет слов. Я не могу позволить себе такое платье, но если действительно можно одолжить его на один вечер, это будет просто чудесно». Тот вечер перед выходом из дома Дебби не смогла устоять и сделала пару селфи в новом платье и туфлях на высоком каблуке. Одно отослала Элис о второй маме и пыталась представить, как на такое фото отреагируют родители. Потом быстро и бережно, как ее научила Бритта, забрала волосы кверху, так, чтобы только несколько локонов опускались на половину лица, а от украшения отказалась. Дебби не сомневалась, что очень хорошо выглядит, Но даже если бы у нее возникли какие-то сомнения, они бы испарились в тот момент, когда она открыла дверь Дарио и увидела его реакцию. «О боже!» «И все? Просто о боже?» Дебби улыбнулась. «А как же добрый вечер, Дебби?» «Добрый вечер, Дебби». Голос у Дарио был такой, будто кто-то схватил его за горло. «И как я выгляжу?» «Черт возьми, сногсшибательно!» Все еще немного сипло, ответил Дарио. К моменту, когда Дебби надела пальто, голос к нему вернулся, но словарный запас оставался очень ограниченным. «Дебби, вы просто великолепно выглядите! О, боже!» Вместе они спустились по лестнице и вышли на улицу. Дебби с облегчением поняла, что благодаря модельному опыту уже вполне уверенно чувствует себя на каблуках, и по каменным плитам Виадель про консола прошла без особых трудностей. Дарьо, наконец, восстановил контроль над голосом и начал рассказывать о том, что их ждет на приеме. Полчаса или чуть больше будем стоя пить теплое шампанское, разговаривать с людьми, имена которых я уже успел забыть. Вас это волновать не должно. Вряд ли вы встретите там кого-нибудь из знакомых. Так что напрягать память не придется. Потом какой-нибудь еврократ произнесет какую-нибудь речь, после него выступит с речью какой-нибудь итальянский политик и... «На этом всё закончится. Будут ещё гонки, кто быстрее займёт очередь в гардероб. И все разойдутся по самым дорогим ресторанам Флоренции». «Я услышала в вашем голосе лёгкие нотки сарказма. Или ошибаюсь?» «Не ошибайтесь только они нелёгкие. Подобные приёмы не отличаются один от другого. Вплоть до канапе, которые всегда слишком велики, чтобы съесть за один раз. От них вечно на грудь сыплются жирные крошки». А вот последнее мне совсем ни к чему. Это платье я одолжила и должна его завтра вернуть. Правда? Оно вам очень идёт. Вам следует его оставить. Даже с невероятно щедрым дисконтом оно мне не по карману. Да и когда ещё мне понадобится такое платье? Как знать, как знать. Вы директор известной школы. Вам не приходило в голову, что ваше присутствие на сегодняшнем приёме поднимет ваш статус до избранных флорентийского общества? Дарио улыбался, но Дебби не испытывала иллюзий по поводу своей принадлежности к элите только потому, что идет с ним на прием в Палаццо Веквио. Она никогда не станет частью высшего общества Флоренции. И даже если Дарио не был готов это признать, Дебби понимала, что она, можно сказать, самозванка. Дарио довольно точно описал прием, но пара отличий все же была. Во-первых, он ошибся, когда предположил, что Дебби не встретит никого из своих знакомых. Когда они подошли к гардеробу, пальто у них приняла Белла, школьная уборщица. Увидев Дебби, она широко улыбнулась. «Дебби, вы прекрасно выглядите, просто великолепно!» И передовая номерки, слегка наклонилась вперед и добавила. «После приема тут будет большая очередь, так что вы подойдите вон к той двери». Белла указала на дверь справа. «И три раза постучите, кто-нибудь быстренько выдаст вам пальто». «Три раза?» — с улыбкой переспросила Дебби. «Да, это условный стук». «Вы очень добры, Белла, спасибо». «Да, большое вам спасибо, Белла», — поблагодарил Дарио, и Дебби боковым зрением заметила, как он быстро передал Белле банкноту. Когда они отошли от гардероба дарио шепнул ей на ухо. «Один-ноль в пользу Дебби». «Игра только начинается». На Дарио был темно-серый костюм. Не требовалось быть крестьянным Диором, чтобы понять, что костюм сшит вручную. Дэбби обрадовалась, что надела на прием такое дорогое платье от ФГ, а еще подумала, что они с Дарью хорошо смотрятся вместе, как друзья. Вместе с остальными гостями они прошли в зал пятисот и взяли по бокалу шампанского. Дарью обращал внимание Дэбби на предметы, имеющие художественную ценность, начиная с росписи на потолке с лепными позолоченными балками и уже перешел к рассказу о фресках Джорджо Вазари но тут к ним подошел мужчина средних лет в смокинге. «Дарио, добрый вечер». «Добрый вечер, сэр. Позвольте представить, это мой друг и соседка, профессор Дебра Уэйтерсон. Она директор ФИА лучшей английской школы во Флоренции». Затем Дарио повернулся к Дебби. «А это профессор Арканжело, декан моего факультета». деби и декан пожали друг другу руки и она почувствовала, как его взгляд заскользил по ее телу, но смогла улыбнуться. «Очень приятно познакомиться, профессор Арканжела». «А мне с вами, профессор». Наконец он перевел взгляд на Дарио и завел разговор на вечные университетские темы. Дебби слушала вполуха, и в какой-то момент, перехватив взгляд Дарио, знаками показала, что хочет немного пройтись. Прогуливаясь по залу, она неожиданно встретила еще одну знакомую, уже второй за вечер. «Дебора? Я не ошибаюсь?» деби повернулась на голос и увидела знакомое лицо, но не сразу вспомнила, где встречала эту женщину. Женщина была очень элегантная, платье явно не из универмага, и вся увешана золотом. Огромные серьги, подвески, тяжелые браслеты и кольца на пальцах. В таком количестве, что их можно было бы квалифицировать как оружие нападения. деби испытала шок, поняв, кто перед ней эта женщина была стомаза росси когда деби в начале месяца демонстрировала летние модели от фг может это его жена деби инстинктивно огляделась и с облегчением поняла что росси поблизости нет женщина без спутника добрый вечер вы сеньора росси да улыбнулась женщина и должна сказать что на вас просто великолепное платье спасибо и ваше тоже просто роскошное» ответила комплиментом на комплимент Дебби. а глаз у нее уже был наметан на ее вкус платье, сеньора Росси было несколько вульгарным, не только из-за слишком глубокого треугольного выреза, но в основном из-за того, что шито оно было из блестящей парчи, серебряными и золотыми нитями. «А ваш супруг здесь с вами?» — рискнула спросить Дебби. «Нет, он еще не восстановился. Не так давно». На него ночью напала банда подростков. Он мужественно от них отбился, но получил несколько порезов и синяков. И нос эти хулиганы ему сломали. «О, Господи! А что полиция?» — с непроницаемым лицом спросила Дебби. «Уже нашли нападавших?» сеньора Росси покачала головой. «Тамаза постоянно на связи с полицией, но, как я понимаю, пока никого не нашли. Это может занять какое-то время. Еще как займет». Дебби было смешно, и в то же время она чувствовала, что может в любую секунду сорваться. Какой же этот Росси лживый подонок? Мужественно отбился. Ну, конечно. Дебби вдруг подумала, что это идеальный момент для того, чтобы открыть сеньоре Росси глаза на ее подлого мужа. Росси изменник лжец. Возможно, она должна рассказать обо всем его супруге. Пусть даже это плохо обернется для бизнеса Флора. Пока Дебби решала, как правильнее поступить, в ее поле зрения появился мужчина, в тёмно-синим смокинге с дорогим загаром и ещё более дорогим комплектом зубов. Приближаясь, мужчина окинул Дебби взглядом, от которого у неё сразу возникло ощущение, что её испачкали. Она уже собралась отвернуться, но тот увидела что он одной рукой обнял её собеседницу за плечи. Теперь уже его взгляд, словно магнит, притягивала глубокое декольте сеньоры Росси. «Давид!» — сеньора Росси вскинула голову и вся засияла. «Вот и ты, наконец-то!» Она явно была очень рада его видеть, обняла своего знакомого свободной рукой и поцеловала в обе щеки неформально, на мгновение прижавшись щекой к щеке, а именно поцеловала, причем так, что оставила у него на щеках довольно заметные следы губной помады. «Антония, моя драгоценная, ты неотразима, а никто перед тобой не устоит!» Судя по его манерам и тому, как этот Давид приветствовал сеньора Росси, Он и не собирался отказываться от того, что само идет к нему в руки. Синьора Росси, не отрываясь, смотрела ему в глаза и даже прикоснулась пальцами к щеке. Казалось, она готова изнасиловать его здесь и сейчас. Дэби решила, что это самый подходящий момент вернуться к Дарью. И побыстрее. Открывать синьоре Росси глаза на ее мужа она передумала. Два спага пара. Она кивнула обоим, правда, Давид не мог этого заметить. Его взгляд снова устремился вызывающий глубокое декольте сеньора Росси. Дебби быстро пошла через зал. Да, похоже, супруги Росси были созданы друг для друга. «Профессор Арканжела, прошу меня извинить». Дарью незаметно подмигнул Дебби, пожал руку своему боссу и так закончил явно затянувшуюся беседу. Потом он взял Дебби под руку и вел подальше от профессора. В этот раз Дебби не отпрянула, а наоборот — Сама удивившись, поняла, что ей приятно его прикосновение. «Два-ноль в пользу Дебби», — сказал дарю «Отличную тактику вы придумали. Не могли бы вы повторить этот прием, если увидите, что меня кто-то снова втянул в разговор? Просто прогуляйтесь по залу пару минут, а потом возвращайтесь забирайте меня. Будет вдохновение, можете бросить какую-нибудь реплику, типа «Я просто должна вас кое-кому представить» или «Ни за что не поверите, кто хочет с вами познакомиться» дарю рассмеялся тряхнул головой. «Это было здорово. Я уж подумал, что завяз с деканом на весь вечер. Если бы не вы, так бы и было». деби улыбнулась. Он допил свое шампанское и взял у нее пустой бокал. «Думаю, мы заслужили по второму бокалу». Когда мимо них проходил официант с подносом, дарю заменил пустые бокалы на полные и сразу отпил большой глоток. «Уже теплее, но пока еще прохладное». «А вы как, встретили кого-нибудь из знакомых?» «Вообще-то да». И дебер рассказал о своей встрече с сеньорой Росси. Дарио закатил глаза. «Ради всего святого! Не перестаю удивляться и ужасаться ближним своим, мужчинам и женщинам». Он встретился с Дебби взглядом и улыбнулся. «А вы, бесспорно, разносторонне одаренная личность. Будучи директором школы, стали моделью, чему я свидетель» а теперь еще и превратились в банду хулиганствующих подростков. Да, так что следите за манерами, иначе натравлю на вас свою банду. Обещаю вести себя прилично. Их разговор прервал короткий вой из динамиков, а за ним характерный стук пальцем по микрофону. Все присутствующие повернулись к сцене. — Хорошо, хоть бокалы у нас полные, — шепнул Дарио на ухо Дебби. — Постарайтесь не заснуть. Однако речи обоих выступавших оказались на удивление короткими. Делегат от Евросоюза поблагодарил за что-то итальянское правительство, Дебби не поняла за что, а потом итальянский политик поблагодарил Европейскую комиссию за то, что они поблагодарили его правительство. После вежливых аплодисментов всегда сложно аплодировать с бокалом в руке. Дебби с Дарио вслед за остальными гостями направились в гардероб, Дебби проскользнула к заветной двери, и, постучав три раза, поразительно быстро получила их с Дарио пальто. Они оделись, и, не обращая внимания на негодующие взгляды стоявших в очереди, пошли к выходу. На улице было еще сухо, и хотя небо затянули низкие облака и стало теплее на градус или два, ветер был таким же колючим и порывистым. Дарио остановился на верхней ступеньке и повернулся к Дебби. «Ну что, домой? Или я все-таки могу рассчитывать на то, что вы согласитесь где-нибудь...» Быстро со мной перекусить. Я заметил, что вы так и не рискнули попробовать канапе. Дэбби колебалась. Возможно, в быстром перекусе нет ничего предосудительного В конце концов, они соседи. А для соседей нормально регулярно встречаться, разве нет? Пока она вела внутренние дебаты с самой собой, Дарью предпринял еще одну попытку. «Идемте. Вы наверняка проголодались». «Ну, конечно, проголодались. Иначе быть не может». И Дэбби решилась. «Идемте, вы не оставили мне выбора. Но я действительно хочу пораньше вернуться домой». Судя по выражению лица дарю он испытал облегчение и остался доволен исходом этого разговора. А Дебби надеялась, что приняла правильное решение. Он ведь должен понимать, что они просто друзья. «Если действительно хотите, что называется, по-быстрому перекусить, можем съесть по бургеру». Без особого энтузиазма предложил дарю но есть и альтернативный вариант и оставил за собой столик в ресторане на полпути к дому. «Кухня там хорошая, и мы всегда можем сказать, что торопимся». Звучит заманчиво. Ресторан, который выбрал Дарьо, был из тех заведений, куда Дебби даже не мечтала когда-нибудь попасть. Располагался он между двумя магазинчиками. Один торговал футболками, второй — нижним бельем. Самая обычная дверь с медной дощечкой, на которой было выгравировано номер 12, никакого меню, даже вывески ресторан не было. Дэви поднялась за Дарио по лестнице к стеклянной двери. За дверью был ресторан. Просторный зал с красивым балочным потолком и старинным полом и широких дубовых досок. Примерно 20 столиков и почти все заняты. И ни одного туриста. К ним сразу направился мужчина в безупречном костюме, с виду их ровесник. Свет был приглушенным, и мужчина узнал Дарио только когда подошел ближе. И сразу заулыбался. «Чао, Дарио!» «Столий от вас не видел». Они пожали руки, как добрые приятели. «Микеланджело, это мой друг и соседка Дебора». «Очень приятно». Микеланджело с почтением пожал руку Деборе. В этот момент появился еще один официант и принял у них пальто. После этого Микеланджело проводил их к столику в дальнем углу. Дарьо объяснил ему ситуацию. «Мы немного торопимся. Что можете предложить, чтобы не пришлось долго ждать?» Микеланджело отодвинул для Дебби стул, и когда она села, предложил. «Как насчет нарезанной ветчины с салатом из фенхеля и пармезана в качестве закуски? А потом можем по парделле с соусом из зайчатины. Все готовится очень быстро. А если этого окажется недостаточно, можем быстренько приготовить что-нибудь на гриле. Как вам такой план?» деби Дарью посмотрел на нее. Звучит заманчиво, хотя я сомневаюсь, что смогу съесть что-то после пасты. Микеланджело кивнул. «Вода? Газированная, без газа?» Дебби пожала плечами, и Дарию выбрал без газа. «Вино?» Дарио снова посмотрел на Дебби. красное или белая?» «На ваш выбор. Может, красная?» «Пусть будет красная. Микеланджело, принесете нам бутылочку вилла Антинори?» Микеланджело ушел, и Дебби полной грузью вдохнула атмосферу этого места. Вот за это не в последнюю очередь она полюбила Флоренцию. Меню, обсуждаемое на словах, необычные блюда, как, например, салаты свежего хенхеля, ее любимая паста, широкие полоски, папарделли с легендарной тосканской ветчиной и соусом из зайчатины. «Ну что, посмотрим, будут ли их папарделли так же хороши, как ваши?» — улыбнулся Дарьо. деби улыбнулся в ответ. «Мои папарделли, к вашему сведению, задумывались, как тельятелли Не хватило терпения, я отказалась от попыток нарезать тонкие полоски. Дэбби придернула плечами. «Черт, машинка! Она мне потом в кошмарах снилась!» Дарью перестала улыбаться. «Если только такие кошмары снятся, значит, у вас все идет на лад. А вообще хорошо спите?» «Да, спасибо», — кивнула Дэбби. «В первой две ночи постоянно просыпалась, но сейчас все хорошо. К тому же я так занята на работе, что домой прихожу совсем без сил. Это очень помогает». Дебби улыбнулась. «Спасибо, что спросили». «Для этого и существуют друзья». Еда была превосходной. Именно то, что хотела Дебби. Тонко нарезанный, спрыснутый тосканским оливковым маслом фенхель, хрустящий с мятным привкусом, очень хорошо сочетался со свежей нарезанной ветчиной. Паста оправдала все ожидания Дебби. После пасты им с Дарью уже больше ничего не хотелось. И они заказали только по маленькой чашечке эспрессо. Когда принесли кофе, Дарью поглядел на Дебби. «Я уже говорил вам, что вы прекрасно выглядите?» «Судя по неконтролируемым помехам в вашем голосе, когда вы впервые увидели меня в этом платье, вы подумали, что я выгляжу хорошо». Дебби просто разрывалась. Ей нравилось то, что он явно ею любуется, но в то же время она хотела, чтобы он воспринимал ее как друга не больше. «Вы определенно выглядите не просто хорошо, а великолепно». Что-то в глазах и в голосе Дарьо заставило Дебби выпрямиться. Возможно, ее опасения не были напрасными, и этот обед все-таки был ошибкой. Что ж, вы тоже неплохо приоделись, Дарьо. Главное было не закапать этим чудным соусом это роскошное платье. Соус бы не посмел. Дарьо улыбнулся. Не забывайте, вы главарь банды хулиганов. В любом случае, я рад, что вам понравилось. Да, блюдо супер, просто вкусно, идеально. Я даже думаю, что вы сравняли счет. «Дарю Дэби два-два». «Хм, думаю, пока два в вашу пользу. Я знаю, когда проигрываю». «Вовсе нет. Этот обед заслуживает два очка. Хорошо иногда пообедать в компании с другом. А вы хороший друг, Дарю. Я и правда очень ценю нашу дружбу». Дарю несомненно заметил, что Дэби дважды повторила слово «друг». Он кивнул, и она увидела в его глазах понимание. «Я постараюсь быть вам хорошим другом. Обещаю». И он протянул через стол руку. «Спасибо, Дарьо». Дебби пожала ему руку. «Это очень много для меня значит.